Поздним утром, на следующий после побега день, Нику вернулся в особняк, перенесшись через барьер защитных чар в западном крыле дома. В его душе снова полыхало пламя, которого он не знал с тех пор, как... В общем, с тех пор, как тут еще была Либи. По иронии судьбы, он даже порадовался ее отсутствию, ведь новостям о его приключениях она бы не обрадовалась и прочла нескончаемую лекцию с норовоучениями. По главному коридору Нико лёгким бегом добрался до раскрашенной комнаты, осмотрелся, нет ли кого, а потом направился в читальный зал. «Париса!» — громко позвал он, возвращаясь в переднюю. Никто не ответил. Тогда Нико затормозил у лестницы и по ней, перемахивая через две ступеньки за раз, понёсся к комнатам. «Париса, ты где?» «Тишина!» Он постучался в дверь Парисы, а когда ему не ответили, решил, что вряд ли она у себя. Никто же царственно не прорычал, мол, Николас, ты слишком громко думаешь. Ну и ладно, тогда пора наведаться в сад. Нико спустился на первый этаж и хотел уже выйти на улицу, когда завибрировал телефон. «Я же вроде ясно дал понять, что дело срочное», — говорилось в сообщении. Контакт был записан как «мудак бяшный». Чтобы не спутать его с Максом, который был записан как «мудак няшный». «Найди ее», — говорилось в следующем сообщении. «И возвращайся сюда». «Очень полезный совет, Кейн, спасибо», — проворчал Нико, убирая телефон в карман и чуть не врезавшись в Калума. «Смотри, куда идёшь», — пробормотал тот, направляясь из кухни в столовую. «От тебя веет безответственным поведением», — неодобрительно добавил Калум, что прозвучало иронично. Ведь надкусанный сэндвич у него в руке почти наверняка принадлежал Далтону. «Спасибо», — ответил Нико а потом, видимо, лишившись способности рассуждать здраво, спросил, «Ты и Парису не видел?» «Нет», — ответил Калум, даже не глядя на него, утратив всяческий интерес. «Прощай навек». Нико встревоженно моргнул. «Чего?» «Ничего, просто шутка такая». «Ха-ха», — загадочным тоном произнес Калум, но при этом он все же остановился и снова посмотрел на Нико с прищуром. «В чем дело?» В этот момент оба опустили взгляд на карман Нико в котором завибрировал сотовый. Видать, пришло новое сообщение от его преосвященства. Тик-так, ворона и прочая фигня. Как будто Нико сам не понимал, что нужно спешить. Он же не виноват, что Парисы нигде нет. Как прикажете быть? Хотя если нет Парисы, то сгодится... Должно быть, Калум почуял смену в настроении Нико и с обычным высокомерием произнес. Нет. Нико тяжело вздохнул. Послушай, мне требуется... «Кое-какой скилл. Тристан, конечно, убьет его за такое, но, с другой стороны, Тристан в любом случае развоняется, что Нико не нашел Парису. И раз уж ее нет в доме, то надо либо брать Калума, либо рыскать по всему имению». «Нет», — повторил Калум и отвернулся. Но тут Нико взмахнул рукой, и Калум с несвойственной ему беспечностью ударился в возникшую на пути прозрачную стену. «Сукин ты сын», — выругался Калум, хватая за лицо. «Твою ж мать!» «Так что, ты занят?» — спросил Нико. «Инфантил херов», — пробубнил Калум, паристократически изящно зажимая переносицу двумя пальцами. «Спасибо, я в курсе», — ответил Нико, и, схватив Калума за плечо, поволок его к западному выходу за пределы охранных чар. За домом, среди полей и прочей сельской дребедени, на проселочной дороге стояла дешевая машина из проката и жутко раздраженный мудак бяшный. Тут же выпалил Тристан, нахмурившись при виде выходящих из-за барьера Нико и Калума. Он ждал, облокотившись на машину, но едва осознав, что в деле участвует Калум, выскочил на дорогу. «Ни за что! Он нам нужен живым!» «Боженьки мои!» — бодро произнес Калум, решив, что сейчас будет уместно утонченная театральная наигранность. Он, как обычно, был одет в плюшевый халат под стать какому-нибудь сумасшедшему королю. Под носом у Калума темнело пятнышко крови что придавало ему особенно ненормальный вид, хотя он, скорее всего, был не пьян, а лишь слегка охмелевшим. «Ворона, ты что, привез мне пленника?» Танцующей походкой он подскочил к машине и через стекло стал рассматривать человека на заднем сиденье, будто какого-нибудь медведя в зоопарке. «Очаровательно», — сказал Калум многозначительно и как-то уж очень трезво взглянув через плечо на Тристана. Сам Тристан в это время шипел на Нику. «Я же велел привести Парису!» «Да, но тебе ведь нужно залезть к нему в голову или как?» Забормотал в ответ Нико. калум как назло, сделав селфи на фоне дремлющего в машине человека, обернулся к ним с ухмылкой и показал большой палец. «Для этого не обязательно нужен телепат!» Тристан смирил его озлобленным взглядом, но ничего не сказал. Впрочем, на гнев у него имелось полное право. Их уже второй день пытались убить, а подобные события на настроение сказываются не очень благоприятно. Казалось, нападение происходят как по расписанию, каждые несколько часов. Один убийца кинулся на них у стойки аренды машин, другой попытался остановить на дороге, бросил им под колеса какую-то ловушку. Создавалось впечатление, будто на Тристана Кейна открыли охоту в надежде, что когда-нибудь он все же покинет защитный периметр общества. И вот теперь, правда, все реже и реже, на него совершенно неожиданно напали неизвестные медиты и смертные. Поначалу Тристан и Нико просто избавлялись от них с воодушевляющей лёгкостью. Но под конец Тристан остановил машину и даже не злобно, а методично затащил последнего нападавшего. Этот поравнялся с ним на дороге, пока они спорили из-за состава сосиски в тесте, которую ел Нико. На заднее сиденье. «Это уже какой-то идиотизм», — сказал он потом, остервенело выкручивая руль. Нико словно бы открылась очередная грань взбалмошности Тристана Кейна. Нет, он и прежде знал, что у Тристана есть хребет, и он способен на такие вот впечатляющие поступки. Просто в тот момент Нико охватил щенячий восторг, и он решил на какое-то время забыть, что брать заложников, в общем-то, не самая умная мысль. Внести пленного Медита в особняк было невозможно. Помимо прочего, это нарушало правила общества номер один, и поэтому договорились, что Тристан останется за пределами периметра у машины, с невольным попутчиком а Нико в это время сгоняет за Парисой. Немного магии, чтения мысли и бум, они точно узнают, зачем кому-то еще, кроме Нико, убивать Тристана. Однако само существование Калума, как ни печально, напомнило о том, что порой для успеха нужен запасной план. «Нам совершенно точно не нужны», — зло шептал Тристан, «любительские игры в кошки-мышки». Справедливое замечание. Калум и правда не способен не играть с жертвой. Но это ничего не меняло. «Нужно быстро получить ответы, а потом сплавить. Этого...» — обозначил он нейтральным термином пленника. «Куда-нибудь и думать дальше, как...» «Забавно получается, парни», — сказал Калум, открывая заднюю дверь и усаживаясь на сиденье. «Ваш дружочек-колдун очнулся?» «Колдун?» — переспросил Нику, тогда как Тристан не обратил на это внимания. Колдуном или ведьмой называли магов, которые не получили высшего образования и потому не могли считаться медитами. Нико знал только, что у них свои правила, и отец Тристана тоже колдун. Но он охрененно управлялся со спутниковой связью. «И он не очнулся», — прорычал Тристан в бессильной злобе, сжимая кулак. «Я сам его вырубил, он дрыхнет и...» «И он колдун», — повторил Калум для Нико, который уже не обращал на Тристана внимания для того чтобы управляться с механизмами не обязательно быть техномантом представьтесь будьте столь любезны обратился калум уже к колдуну который был старше нико но назрелого мужчину пока не тянул если уж на то пошло он походил на невзрачную копию калума потасканный жизнью не особо пламенный блондин с глазами обычного непронзительного оттенка голубого привет послушно произнес колдун словно в трансе садясь на сиденье «Меня зовут Джорджи Кингсворт. Привет, Джорджи Кингсворт!» Задорно ответил Калум и обнял его за плечи. «Скажи-ка, Джорджи Кингсворт, что у тебя за дело к моим приятелям?» «Я их пленник», — ответил Джордж Кингсворт мягким и учтивым тоном, выдающим отсутствие собственной воли. «Да-да, конечно», — согласился Калум, устроивший для встревоженного Тристана и слегка пожалевшего о своем выборе Нико жутковатый вариант фокуса с чревовещанием. А до того? Мне пришло сообщение о том, что Тристан Кейн больше не под защитой чар общества. У колдуна были умиротворенный вид и остекленевший взгляд, будто он объелся индейкой на День Благодарения. Похожие сигналы поступили в Осаку, Париж и Нью-Йорк. По поводу Рейны Мори, Париса Камали и Николаса Феррера де Вороны. Мне чувствовать себя оскорбленным? Демонстративно надул губы Калум, намекая на то, что его нет в списке. Калум Новый считается погибшим», — ответил Джорджи Кингсворт. «Местоположение остальных посвященных может измениться». «Он как будто наше досье цитирует», — нахмурившись, проговорил Нику и посмотрел на Тристана. Тот прожигал взглядом Калума. «За нами охотятся? Кто?» Джорджи Кингсворт пробормотал в ответ что-то невнятное. «Что-что?» — смешливо спросил Калум, приложив ладонь к уху. «Повтори». «Местоположением посвящённых членов общества заинтересовался форум», уже громче повторил Кингсворт, «в сотрудничестве с лондонской полицией. Вышеупомянутые медиты подлежат аресту на месте». «А, это всё объясняет», — сказал Каллум, доставая из нагрудного кармана Кингсворта полицейский жетон. Он хотел уже отдать его Тристану, но когда тот машинально протянул руку, передумал и спрятал в свой карман. «Оставлю пока. Какие планы на пленника?» Спросил он потом у Нико. Совершенно уместно. Нико перевел взгляд на Тристана, а тот поджал губы. «Отпусти его», — сказал он. «Ты уверен?» Самодовольный и с восторгом прощебетал Калум, будто именно на такое скучное решение и рассчитывал. «Просто отпустить? И больше никаких вопросов? Никаких особых слов поддержки?» Нечто очень-очень зловещее было на уме у Калума и это навряд ли укрылось от Тристана. «Отпусти его», — повторил Тристан, и Калум улыбнулся, не разжимая губ. «Осталось еще кое-что», — сказал он, заботливо кладя ладонь Джорджи Кингсворту на затылок. «Ты сказал, что члены общества подлежат аресту, а не нападению». Так кто же тогда объявил охоту на нашего доброго друга Тристана? Со смешанным выражением безумия и восторга на лице спросил он у колдуна. «Эдриан Кейн», — ответил Джорджи Кингсворт. Эти слова из него будто вытянули клещами. Тристан даже перестал дышать. «Чудесно», — произнес Калум, похлопав пленника по спине, а после пересадив его на водительское место. «Доброго пути». Кингсворт весело махнул им на прощание и уехал прочь по проселочной дороге с умеренной, как ни странно, скоростью. «Куда он поехал?» — спросил Тристан, выходя на дорогу и хмуро глядя вслед машине. «К ближайшему обрыву», — ответил Калум, а когда Тристан устремил на него сердитый взгляд, со вздохом объяснил. «Да шучу я. Он едет в ближайший паб пропустить пинту пива». Его внезапно одолела жажда. Тристан по-прежнему молчал, и тогда Калум снова вздохнул. «Расслабься. Ему ведь не достать нас, пока мы в пределах периметра. Значит, он и не угроза. Чего о нем думать?» Тристан резко развернулся на месте и зашагал к дому. Калум взглянул на Нику и пожал плечами. Некоторые шуток не понимают. Нику, видя, что поиски Либби из-за непредвиденных обстоятельств придется отложить, выгнал бровь. Мог бы опустить момент о том, что его заказал родной папаша. В это мгновение он впервые за несколько недель уловил в глазах Калума проблеск подлинной ясности. «Конечно, мог», — согласился Калум. «Но, как ни странно, — размышлял он вслух по пути к дому, — Именно этот момент показался мне наилучшим. Пропустив вперед себя Калума, Нико проследовал за барьер. По пути он гадал, что означает это нападение форумчан. Чего они хотят от посвященных? Может, это очередной негласный минус членства? В конце концов, им ведь обещали богатство и престиж, а не арест на месте. Или это очередная ложь Атласа? А может, это как-то связано с похищением Либи? Вдруг за ним правда стоит форум? Нико так задумался, что чуть не врезался в спину Калума у западного входа в особняк. И только тогда заметил увлеченных спором Тристана и Парису. «Ну, это не новость», — говорила Париса. «Не пойму, чему ты так удивляешься. За Роудс уже приходили, теперь пришли за нами. И, кстати, чем ты занимался вне дома?» «А вот это», — надулся Тристан, — «уже не твое. Электромагнитные волны? Серьезно?» Вместо того, чтобы разбираться по-взрослому, Париса решила просто прочесть его мысли. Калум же наблюдал за разборками с порога и улыбался. В коридоре, позади Тристана с Парисой, остановилась Рейна. Видимо, она возвращалась из читального зала, хотя кто ее знает. В последние месяцы ей нужно было лишь одно от Нико, чтобы он был так любезен и поскорее исчез с лица земли. «Только не говори, что ты искал камни фей и круги на полях», жутко напоминая Роутс, говорила Париса. «Ворона?» — не оборачиваясь, предупредила она Нику. «Если женщина указывает мужчине на глупость, это еще не значит...» «Эти мифы появились не на пустом месте», — подала голос Рейна. «Тебя спросить забыли», — хором огрызнулись пари со Стрестаном. «Обожаю, когда мы собираемся вместе», — саркастично проговорил Калум и привалился к плечу Нико. Нико поспешил отстраниться. «Заткнись!» Все так же хором ответили Каллуму Тристан с Парисой. люди неспроста облюбовали ареалы обитания предков. Продолжала говорить нудным тоном Рейна, сделав вид, что ее не перебивали, а потом сурово посмотрела на Нику. Я прочитала это в книге, которую мне в прошлом году давал Ворона. Она словно в чем-то упрекала Нику, и он этому здорово удивился. К нему-то какие претензии? Правда? Невинным тоном, изображая искренне смущение, спросил Нико. Рейна на это не повелась. Видимо, он умрет, так и не узнав, чем же ей насолил. В Соединенном Королевстве полным-полно мест с повышенной электромагнитной активностью. Не унималась Рейна. Она смотрела на Нику, так будто он лично испортил ей весь день. Каерны Клава, озеро Лохнес, замок Килмартин. мартин Клава. Мегалитические сооружения кольцевого типа. «Интересное что-нибудь есть?» — спросил Тристан, который внезапно забыл о перепалке с Парисой. Та, кстати, тоже задумчиво хмурилась, глядя на Рейну. Рейна пожала плечами. «Может быть, Каланиш? Это в Шотландии?» «Каланиш. Ещё одно мегалитическое круговое, но не погребальное сооружение в Шотландии. Так называемый шотландский Стоунхендж». «Это в Шотландии. Мог бы сам почитать». «Отлично». Тристан убежал куда-то пулей, отделавшись от Парисы сердитым взглядом, а про остальных забыв, будто их и не было. «Ты меня искал?» — резко обернулась к Нику Париса. Под ее прямым взглядом Нику неожиданно ощутил себя очень неловко. «Да, я... это... просто...» Не успел он договорить, как примчался Тристан. «Хотелось бы напомнить, что все вы обещали Вороне помогать в поисках Роудс», — раздраженно проговорил он. В итоге никто и пальцем не пошевелил. «Толку от вас никакого», — добавил он, глядя на Калума. «Почти год прошел, а вы о ней даже не вспомнили». «Я...» — начал было Нико, но его перебили. «Ворона и так ее ищет», — очень медленно ответила Тристану Париса таким тоном, словно подозревала у него хронический идиотизм. «Чего ты ждешь от нас? Когда ворона поймет, где искать, тогда мы ему и поможем». «Так это...» — попытался снова заговорить Нико. «Сейчас куда важнее то, что нас вот-вот поймает несчастная опергруппа форума», продолжала Париса, а Рейна нахмурилась. «Что?» — спросила она. «Они, видимо, по-прежнему стремятся получить нас в своё распоряжение, просто вежливо больше просить не станут». Не оборачиваясь, пробормотала Париса. «Ведь это так похоже на всяких там филантропов. Причём тут охота на нас?» — взорвался Тристан. «Сидя в доме, мы этого не изменим. Но если говорить о возвращении Роудс...» Завибрировал телефон. Про Нику, похоже, все забыли, поэтому он достал мобильник и посмотрел на экран. Вдруг это Макс соизволил ответить на вчерашний вопрос. Мира, подружка Либби, кстати, писала, что Эзру в последнее время не видела. Наверное, он страдает где-то после разрыва. Потом через день она сообщила, что в его квартире новый жилец. Но за жилье в Нью-Йорке должен платить каждый квартирант, поэтому ничего удивительного. «Квартирка Эзры чересчур хороша для одного человека. Да и потом Мира думала, что друзья Либи его ненавидят». «О», — добавила она, — «понимаю, мегапроекты и всякое такое, но не мог бы ты передать Либи, чтобы она мне написала?» Впрочем, сейчас сообщение пришло не от Макса и не от Миры. «Бонжур». Нико сглотнул. «Пришел, увидел, победил. Ладно, неважно. Главное, у меня есть новости. Готов?» От удивления, тревоги или же просто запредельной скорости развития событий пульс Нико скакнул вверх. «Народ!» — хрипло позвал он. В горле пересохло. «Хотя бы план составить!» — продолжала на повышенных тонах Париса. «Чтобы не стать легкими мишенями, когда придет время, да?» Раздраженная Рейна натянуто проговорила в ответ. «Именно это я только что и...» «А, так ведь они считают его мертвым!» Тристан вяло махнул рукой в сторону Калума. «Ну да, очевидно», — ответила Париса, явно желая позлить его. «Сработало». Тристан вскинулся. «Что значит «очевидно»? Он же бродил у всех на виду, не таясь. Какое тут очевидно?» «Народ», — снова позвал Нико. «Я просто хочу...» — он указал на экран мобильника, но умолк, видя, что его по-прежнему никто, кроме Калума, не слушает. «Свидание с горячей цыпочкой», — весело усмехнулся Калум. Нико тяжело вздохнул и стал подниматься по лестнице перешагивая сначала через две, а потом и через три ступеньки. Ещё несколько мгновений, и он перенёсся в клетку для встреч в царстве снов. «О, приветики!» — сказал Гидеон, гад такой. Очень захотелось дать ему по зубам. «Привет!» — разъярённо ответил Нико. «Как жизнь?» «Испанский» «Биэн, масоминус» «И ты» «Хорошо более или менее, аут» «Испанский» «Заткнись, просто заткнись!» Нику направился к прутьям и к огромному своему раздражению ощутил радость. «Привет!» «Уже здоровы Ники?» Гидеон в ответ вяло и непростительно улыбнулся. «Ладно, короче, я с хорошими новостями. У либии с осознанными снами полный швах, но отвечать она умудряется и...» «Что такое?» Нику моргнул, осознав, что Гидеон смотрит на него вопросительным взглядом, ожидая ответа. «В каком смысле что такое?» Смутившись, зло спросил Нико. «Говори дальше. Ты знаешь, где она?» «Да, я просто...» Гидеон весело улыбнулся, а потом пожал плечами. «Если хочешь, могу сообщить все вкратце. Просто хотел рассказать, что она...» «Да говори хоть целый день», — мгновенно отозвался Нико. «Серьезно. Хоть стихи декламируй». «Она в Лос-Анджелесе. В 1989 году». У Нико чуть не разорвалось сердце. «Серьезно? Ну, то есть там уже 1990, -й. что такое? Снова спросил Гедеон в недоумении, дернув бровью. Почему ты на меня таращишься, Ники? Таращусь. Нико сам не заметил, как затаил дыхание. Не бери в голову это, пустяки. Что-нибудь еще? Да, у меня есть теория. Прекраснее слов Нико еще в жизни не слышал. И неважно, что на него открыли охоту. Неважно, что последние два дня его постоянно пытаются убить. Внезапно все стало очень просто. Пришел Гидеон, и у него есть ответы. У него есть теория. Нико впервые в жизни ощутил нечто похожее на блаженство в чистом, мать его, виде. «Расскажи», — попросил он и приготовился к тому, что в итоге выльется в сильно затянувшуюся сиесту. Я слушаю. Продолжай.